Вдруг раздался звук шагов, шелест жесткой ткани. Показался Бабиджа в длинном халате и чалме. А с ним еще один человек, курносый, худой, с чернильницей на поясе и бумажным свитком в руке. — Писать будем, — сказал Бабиджа, бегло взглянув на Михаила. Бабиджа показался Михаилу бледным и вялым. — Уж не болен ли? — подумал Ознобишин действительно после возвращения бек занемок и провел две бессонные ночи он почти ничего не ел за это время и пил только воду чтобы утолить жажду сам будешь или он указал бабиджа на молчаливого песца готового занести все что угодно в развернутый свиток с ладоней бабиджи свисали черные четки а костлявые пальцы были унизаны дорогими перстнями Михаил согласился. Напишу. писец передал Михаилу бумагу, перо и чернильницу. Михаил осторожно расправил небольшой свиток бумаги на коленях, разгладил его рукой. Бумага была гладкая, белая и прохладная. Перо в его руке начало дрожать. Ему было боязно писать на ней. Не хотелось марать этой белизны. Он подумал немного и вздохнул. Бабиджа подсказал, — Пиши князю московскому. Пусть выкупает слугу своего. Пусть даст три раза по сто. Тогда отпущу. Бекась, чего захотел? Как же даст тебе князь столько серебра за Тиуна? Такого отродес не бывало. — подумал Михаил, и стал водить пером по бумаге, вырисовывая, как умел, каждую буковку. Слова ему давались с трудом, буквы ложились в кривь и в кость. Он весь взмок и совершенно измучился, пока начеркал с десяток слов. — Напиши, чтобы понял, от кого грамота, — сказал Бабиджа и почесал запавшую щеку. — Как там тебя, урус? Михаил сказал, а Бабиджа продолжал, вот так и напиши, от тиуна мол, Озноби. В конце своего послания Михаил вставил несколько слов, чтобы нельзя было понять, от кого письмо, и имя свое изменил, написал не Ознобишин, а Озноби, как Бек велел. Бабиджа взял лист, поглядел на славянские письмена, ничего не понял и передал писцу. Тот уткнулся носом в самый лист и стал водить пальцем под каждым словом, шевеля губами, тоже мало что разобрал, но, чтобы не ударить лицом в грязь и получить вознаграждение, сказал утвердительно, что написано как надо. — Хорошо, — проговорил Бабиджа и махнул рукой Азнобишину. — А теперь иди. Глава восьмая. Касим отвел Михаила в самый конец двора. Там, за лачугой, в которой Михаил провел несколько дней, неподалеку от каменной внешней ограды располагалась землянка, крытая дерном. К ней вела тропа, прерываемая ямой. В склоне ямы прорытые полуобвалившиеся земляные ступеньки, спускающиеся к чернотой зияющему входу. Михаил присел на корточки перед входом и заглянул внутрь. Тяжелый кисловатый запах непроветриваемого жилища и немытых человеческих тел заставил его отстраниться и с недоумением оглянуться на Касима. Тот стоял над ним, на краю ямы, толстый, надменный. Движением руки он приказал Михаилу лезть туда, а сам, сплюнув с презрением, удалился. А Знобишин посидел в нерешительности, не зная, что делать. В тусклом вечернем свете он едва различил двух человек, лежащих перед входом. Голова первого, вся заросшая волосами, поднялась на тонкой жилистой шее, и на него уставились два светлых круглых глаза. — А чего боишься? — Лезь давай. Раздалось вдруг, и хотя это прозвучало не слишком любезно, Но родная речь так обрадовала его, что он радушно улыбнулся этому бедолаге, как своему близкому, и полез в землянку. Множество ног в рваных портах, в какой-то немыслимой обувке, а то и совсем голой, поджались и образовали узкий проход между земляной стенкой и лежащими в повалку людьми. По этому проходу на четвереньках пробрался Михаил в самую глубь землянки, где было темно и душно.